Глава 4. Аслан Бероев стоял перед зеркалом и скептически смотрел на свое отражение, пытаясь осознать, на что подписался. Он никогда не стремился связать себя узами брака и, в принципе, считал, что еще слишком молод, чтобы обзаводиться семьей. Но его отец... У него на этот счет было совсем другое мнение. Назар Романович считал, что сын ведет неподобающий образ жизни и в каждом разговоре настаивал на том, что ему пора остепениться и буквально вынудил мужчину согласиться на брак. Устав от бесконечных упреков и споров, Аслан-младший, по совету друга, перебрал список всех незамужних девиц их круга и остановил свой выбор на Жасмин Акчуриной, дочери одного из богатейших людей страны. Её отец, Рэм Ринатович владел несколькими банками, имел свой интерес в фармацевтике и, самое главное, начал интересоваться строительной сферой. Это именно то, что имело значение для Аслана. Ему нужны были инвестиции в бизнес, и он надеялся, что будущий тесть поддержит его. Жасмин была хорошенькой, тихой девушкой. Ни в каких светских скандалах никогда не участвовала, вечеринки гламурных девиц не посещала, и было понятно, что Рэм Ренатович держит дочь в строгости. Аслану потребовалось несколько месяцев, чтобы покорить сердце будущей жены. Он включил все свое обаяние, на время превратился в неисправимого романтика, тоннами таскал к дому избранницу цветы и конфеты, вел беседы о всякой чепухе, робко касаясь женской ладони, и, в принципе, играл чужую роль. Никогда в жизни он еще так долго не ухаживал за девицей. Это ему удалось непросто, но он был вознагражден сполна, услышав столь долгожданное «да». Отец остался доволен его выбором. Он тут же подарил Аслану большие апартаменты в центре города для будущей семьи и даже на время поручил контроль над строительством нового объекта своему помощнику. А сам, забыв о бизнесе, с большим энтузиазмом начал подготовку к праздничному вечеру в своем особняке. Асланда мне давно жила отдельно, но по традиции такое торжество, как помолвка, проводилось в родительском доме и никак иначе. И вот этот день настал. Особняк украшен, банкет готов, вышколенные официанты скользят по саду, доделывая всякие мелочи, и даже, наверное, уже прибыли первые гости. Дело осталось за малым. Ему нужно было съездить за Жасмину, а потом улыбаться гостям весь вечер, принимая поздравления, и изображать безумно влюблённого мужчину. Сынок, в дверь комнаты постучали. Входи. Аслан обернулся и окинул взглядом отца, который занимал важное место в его жизни. Этот мужчина был для него другом, советчиком, надёжным плечом, Но теперь их отношения изменились, и он не понимал, как и когда это произошло. — Тебе пора. Нехорошо заставлять невесту ждать. Гости уже стали приезжать. Надо поторопиться. — Ты прав, — Аслан кивнул. — Сейчас привезу её. — Не передумал? — отец прищурился. — Уверен, что именно эту женщину ты хочешь видеть матерью своих детей. Твой выбор осознанный? — Не пожалеешь потом. Знаешь, мне кажется, что Жасмин станет моим якорем, произнес Аслан, прекрасно зная, что именно этих слов от него ждут. Посвящать близкого человека в свои дальнейшие планы он не собирался. Отец хотел, чтобы он остепенился. Так и будет. Главное – кольцо на пальце, а остальное – Аслан не планировал менять свою жизнь, тем более, что будущую жену он не любил. Эта женщина станет его ширмой, а за это у нее будет обеспеченная, можно сказать, сказочная жизнь, внимательный и добрый супруг, надежная, крепкая семья. С Бероевыми многие мечтали породниться, и Рем Ренатович очень был доволен выбором дочери. «Я рад, сын, что ты взялся за ум!» Назар подошёл к своему единственному наследнику и, приобняв, похлопал его по плечу. «Желаю тебе огромного счастья, мой мальчик!» «Спасибо, отец!» Назар улыбнулся и достал из внутреннего кармана пиджака узкий бархатный футляр. «Подари это, Жасмин!» «Что это?» Аслан удивлённо приподнял брови. «Браслет твоей матери!» Будет правильно, если ты подаришь его своей невесте в день помолвки. Ты прав. Аслан спрятал коробочку в карман. Ну, я поехал. Давай. Рэм уже звонил. Они с супругой скоро приедут. Бероев-младший кивнул и спустился вниз. Макс, его водитель, уже ждал около автомобиля. Купил цветы? Поинтересовался Аслан. Да, как попросили. Букет белых роз. Отлично. Поехали. Мужчина сел на заднее пассажирское сиденье. «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». Макс поспешил сесть за руль, и вскоре автомобиль по загородной дороге мчался в элитный поселок к дому Акчуриных. Аслан достал телефон и набрал номер друга. Руслан ответил после первого гудка. «Как поживает наш жених?» – в его голосе звучала легкая насмешка – «Если честно, как приговорённый к смерти?» – послышалось признание в ответ. «Не знаю, как бы пережить этот вечер. Думай о том, что через несколько часов всё изменится. Назар Романович окончательно успокоится, ведь ты, по его мнению, встал на правильный путь. Жасмина с матерью и тётками будут бегать по магазинам и выбирать свадебные платья». «А ты вновь станешь свободным от нотации и ежедневного занудства. Завтра поедем в наш ночной клуб, отметим помолвку». «Конечно», — Аслан кивнул. «Ты сегодня приедешь к нам?» «Естественно», — Руслан усмехнулся. «Как же я пропущу такое событие?» «Тогда до встречи». Закончив разговор, Бероев-младший посмотрел на роскошный букет ослепительно белых цветов, лежавший рядом с собой и вздохнул. С одной стороны, вроде он всё делает правильно, с другой — внутри сверлила какая-то уверенность, что совершает ошибку. Но отступать уже было некуда. «Это твой страх перед обручальным кольцом», — сказал сам себе Аслан и достал сигарету. Жасмина Акчурина встретила его в обтягивающем, кружевном, пепельно-серебристом платье. Полуприкрытые плечи, декольтированная пышная грудь в корсете, длинный разрез на юбке до середины бедра – все это придавало ей невероятную сексуальность. А самое главное, она смотрела на Аслана, как влюбленная кошка, готовая выполнить его любую прихоть. Мужчине это чертовски нравилось. Он ощущал некое всевластие, прекрасно зная, что эта женщина всегда будет принадлежать ему, как дорогая игрушка. Жасмин станет покорной, ласковой женой, и никак иначе. Окинув свою невесту жадным взглядом, Аслан подумал, что он сделал абсолютно правильный выбор. «Привет, дорогая!» Он протянул девушке букет – «Ты сегодня очаровательна!» А затем, мазнув поцелуем по ее губам, уточнил. «Готова?» «Да», – прошелестела девушка. «Родители звонили. Они уже в доме твоего отца. Тогда идем». Он протянул руку ей. Нас явно заждались. На торжественный ужин в доме Бероевых собралось немало людей. Самые богатые и влиятельные семьи этого города – Назара Романовича уважали, и многие пришли к нему в дом. Приглашенные гости поздравляли молодых с помолвкой, говорили тёплые слова, дарили дорогие подарки и обсуждали красоту пары. Жасмин сияла от счастья. Она считала, что ей невероятно повезло с будущим супругом. а Слан же откровенно скучал и мечтал только о том, когда всё наконец-то закончится. Во второй половине вечера, когда гости уже изрядно расслабились и объединились по интересам, оставив невесту в кругу женщин, Бероев-младший просто-напросто сбежал. Усевшись подальше ото всех в беседке, скрытой от чужих глаз густыми ветвями яблони, он открыл бутылку виски и сделал глоток. Янтарная жидкость тут же обожгла горло. Чуть поморщившись, мужчина сделал еще глоток. И еще... «Аслан!» — услышал он шепот. «Аслан, ты тут? Рус, иди сюда!» — подал он голос. Через мгновение ветви раздвинулись, и в беседку вошел мужчина. «Ого!» — присвистнул он. «А молодой-то у нас пьянствует в одиночестве. Нехорошо!» «Как ты меня нашел?» «Да я прекрасно видел, как ты весь вечер сидел за столом с кислым лицом!» «Когда осознал, что тебя в зале нет, сразу понял, что ты сбежал. Помнишь, в юности эта беседка была нашим любимым местом?» «Помню», — усмехнулся Аслан. «Мы тут прятались от отца, обсуждали девчонок, тайно листали журнал с обнаженными красавицами и курили». «Да, так и было». Руслан засмеялся и уселся рядом с другом. «Однажды Назар Романович нас застукал. Ох, как он тогда ругался!» «Да», — Аслан кивнул, — «а через время, когда мы подросли, лично отвёз в ночной стриптиз-бар. Знаешь, всё время думаю, когда у нас с ним успели испортиться отношения. Как я пропустил этот переломный момент? Отец был лучшим другом, а теперь называет меня пустышкой». Как так? Руслан взял из рук мужчины бутылку, сделал пару глотков, а потом задумчиво произнёс. — Думаю, теперь всё наладится. Ты остепенишься, вскоре Жасмин подарит ему внука, а лучше двух. Отец тогда будет смотреть на тебя совсем по-другому. — Надеюсь, — Аслан вздохнул, — но если бы не он, этого брака не было. «Жасмин красивая, тихая, подломаешь её под себя, и будет у тебя идеальная жена. Кроме того, Рэм Ринатыч реально готов вложить в наше дело немало денег». «Откуда знаешь?» – стрепенулся Аслан. «Сегодня слышал интересный разговор. Твой тесть сообщил, что весьма рад такому зятю, как ты, и обязательно сделает своё вложение в ваше Жасмин будущее». Назар Романович его поддержал и сказал, что детям нужно помогать. — Надо же! — Аслан усмехнулся. — Вот то ну как! — Знаешь, Рус протянула ему бутылку. — Делай глоток, и пора возвращаться, а то скоро тебя начнут искать. — Не хочу! — мужчина покачал головой. Надоело притворяться. — Неужели тебе жасмин ни капельки не нравится? — Ну, как сказать, она не цепляет меня. «Не цепляет? Почему?» «Не знаю», – пожал плечами Аслан. «Мой друг, видимо, тебя цепляют только девки из ночных клубов». «Ты опять?» Аслан вскочил и зло уставился на друга. «Никогда, слышишь, никогда больше не вспоминаю эту женщину. Она пустышка, однодневка». «Вообще-то я имела в виду не Вику, а вообще свободных девиц». «Я в курсе, что эта девушка для тебя никто, но у меня один вопрос. Почему ты так кипятишься?» — усмехнулся Руслан. «Не выводи меня из себя!» — рявкнул мужчина и быстро выскочил из беседки, безумно злясь на весь мир. «Все было хорошо, но в то же время так хреново а Аслана еще никогда не было». Хотелось забыться, и он схватил у проходящего мимо официанта один бокал с виски, затем другой. Руслан догнал друга и шепнул, заканчивай напиваться, на это скоро все гости начнут обращать внимание, лучше пригласи невесту на танец. Мужчина посмотрел на друга и направился к жасмину.